Глава 6 Мелес, Фойла, Мелита и Хальвард. В тот вечер я пал жертвой тех страхов, что давно уже пытался вытеснить на задворке сознания. Хотя я и не встречался с монстрами, которые Гефор привез из запредельных звездных пространств, с тех пор, как мы с маленьким Северианом убежали из деревни магов, я не забыл, что он преследует меня. Пока я странствовал по диким необитаемым землям или по водной глади озера Диутурн, я не особенно опасался, что он настигнет меня. Теперь же, прерывав путешествие, я чувствовал слабость в своих членах, ибо, несмотря на полученную пищу, я более слаб, чем когда голодал, скитаясь в горах. Кроме того, даже больше, чем начнет с Гефора, его саламандр и слизней, я боялся Эйджи. Я знал о храбрости Эйджи, ее уме и злокозненности. Любая из одетых вал и ожерельств пелерин, которые основали между больничными койками, вполне могла оказаться Эйджи с отравленным кинжалом в рукаве. Я плохо спал в ту ночь, и мои сновидения были настолько неясными, что я не решусь пересказывать их на этих страницах. Я проснулся скорее измотанным, чем отдохнувшим. Моя лихорадка, которой я и не подозревал, когда вел солдата в этот лазарет, и которая, казалось, отпустила меня вчера, вернулась с новой силой. Я чувствовал жар во всем теле, точно накалился до красна. Думаю, даже южные ледники растаяли бы, окажись я в тот момент между ними. Я достал коготь и прижал к себе. потом даже взял его в рот на некоторое время. Температура спала, но я ощутил слабость и головокружение. Утро меня навестил мой солдат. На нем была белая мантия, которую пелерины дали ему вместо доспехов, но он казался совсем здоровым и сообщил, что собирается покинуть лазарет на следующий день. Я сказал, что хочу познакомить его со своими новыми знакомыми, которых приобрел здесь в лазарете, и спросил, вспомнил ли он свое имя. Я очень немногое могу вспомнить. Он покачал головой. Остается надеяться, что когда я снова окажусь в действующей армии, найдется кто-нибудь, кто знает меня. Все же я представил его, назвав Мелесом. Ничего лучшего мне в голову не пришло. Имени останина я не знал, но оказалось, что никто из присутствующих не знает его, даже Фойла. Когда же мы напрямую спросили его об этом, он только и сказал. «Я остаюсь верным группе 17». Некоторое время Фойла, Мелита, солдат и я беседовали. Милита вроде бы правил к солдату особое расположение, но, возможно, просто из-за отдаленного сходства, которое я придал их именам». Потом солдат помог мне сесть и прошептал на ухо. «Теперь я должен поговорить с тобой с глазу на глаз. Как я уже упоминал, я собираюсь уйти отсюда завтра утром. Судя по твоему виду, ты пробудешь здесь еще несколько дней, а то и пару недель. Мы можем никогда больше не увидеться. Глядишь, еще и встретимся. Я тоже буду надеяться на лучшее». Но если я попаду в свой легион, то могу погибнуть к тому времени, когда ты поправишься. Если же мне не удастся найти его, я, наверное, примкну к другому легиону, чтобы не попасть под арест за дезертирство». Он запнулся. «А я могу умереть здесь от лихорадки», — улыбнулся я. «Ты ведь не хотел меня расстраивать? Я и вправду выгляжу так же плохо, как милита Он покачал головой. «Нет, не настолько. Думаю, как-нибудь обойдется». И именно такую песню пел Дрозд. когда рысь гоняла зайца вокруг лаврового дерева. На этот раз улыбнулся солдат. Точно, что-то в этом роде я и хотел сказать. Так принято выражаться в той части содружества, где ты рос? Не знаю. Улыбка исчезла с его лица. Не могу вспомнить, где мой дом. Отчасти поэтому я и хотел поговорить с тобой. Помню, как шел с тобой по ночной дороге, и это, пожалуй, единственное, что осталось в памяти. Где ты нашел меня? В лесу. Думаю, лига в пяти десяти, на юг отсюда. Ты помнишь, что я рассказывал тебе о когте по дороге сюда?» Он покачал головой. «Да, ты, кажется, упоминал о нем, но в связи с чем не понимаю». «Что же ты помнишь? Расскажи мне все, и я сообщу тебе то, что знаю и о чем догадываюсь». «Ну, мы шагали в кромешной темноте. Нет, я падал. Может быть, летел сквозь тьму. Видел собственное лицо. Оно все множилось и множилось. Какая-то девушка с золотисто-рыжими волосами и огромными глазами. Красивая?» «Самая красивая на свете», — кивнул он. Я громко обратился к соседям, спросив, нет ли у кого-нибудь зеркала. Фойла достала из-под койки зеркальце и протянула его мне, а я приблизил его к лицу солдата. «Похоже?» «Кажется, да», — неуверенно согласился он. «Голубые глаза?» «Не помню точно». Я вернул зеркало Фойле. «Я повторю то, что говорил тебе по дороге. Конечно, лучше бы нам побеседовать без свидетелей. Некоторое время назад...» мне попал в руки один талисман попал самым невинным образом но он не принадлежит мне этот талисман очень ценная вещь иногда не всегда но время от времени он обладает целительной силой и даже способен оживлять мертвых два дня назад продвигаясь на север я обнаружил тело мертвого солдата это случилось в лесу в стороне от дороги он умер меньше суток назад я бы сказал где-то в середине прошлой ночи я был очень голоден поэтому перерезал лямки его солдатского ранца, и съел большую часть провизии, которую он имел при себе. Затем я почувствовал угрызение совести, достал свой талисман и попытался вернуть солдата к жизни. Такие попытки прежде часто оказывались безуспешными. Сначала я решил, что и на этот раз ничего не получится. Но все закончилось благополучно, хоть пробуждение затянулось, и долгое время он, казалось, не мог сообразить, где он и что с ним произошло. Этим солдатом был я? Я поглядел в его честные голубые глаза и кивнул. «Могу ли я увидеть талисман?» Я достал коготь и положил на ладонь. Он взял талисман в руки, внимательно осмотрел его со всех сторон, потом прижал острие к большому пальцу. «Он не выглядит магическим», — сказал он. «Не думаю, что слово «магия» вообще подходит к нему. Я встречался с магами. В их практике нет ничего, что напоминало бы сам коготь или то, как он действует. Иногда он испускает свет, очень слабое мерцание. Я сомневаюсь, что ты вообще его заметил. Верно, я не вижу никакого света. Кажется, на талисмане нет никаких надписей. Ты имеешь в виду заклинания или магические слова? Нет, я никаких надписей не замечал, хотя уже давно ношу его с собой. Я вообще мало знаю о талисмане, кроме того, что иногда он все же действует. Полагаю, коготь из тех вещей, что творят заклинания, но не обязаны своим происхождением этим заклинанием Ты сказал, коготь не твоя собственность. Он принадлежит пелеринам, здешним жрицам», — подтвердил я. «Но ведь ты только что пришел сюда вместе со мной, всего два дня назад. Я странствовал, чтобы найти пелерин и отдать им в коготь. Его украли у них некоторое время назад в Несусе, но украл не я». «Значит, ты намерен вернуть талисман?» Он поглядел на меня, будто сомневаясь в искренности моих заверений. «Да, со временем». Он стал поправив свою одежду. «Ты не веришь мне, да? Не веришь ни единому моему слову?» Когда я пришел сюда, ты представил меня своим соседям по палате. Он говорил медленно, взвешивая каждое слово. Разумеется, я тоже познакомился с окружающими. Среди них есть один молодой человек. У него не очень тяжелые ранения. Он очень молод, совсем юнец, из далеких, глухих мест. По большей части он сидит на койке и смотрит в пол. «Тоскоят по дому?» – спросил я. Солдат покачал головой. У него было энергетическое оружие. «Гизарда, так мне рассказывали. Ты знаком с таким оружием?» «Нет, не особенно. Эта Гизарда выбрасывает вперед луч и еще два четвертных луча, чуть левее и правее. Диапазон действия не очень большой, но, говорят, вполне достаточный, чтобы справиться с массовой атакой. Он оглянулся, проверяем, не слушает ли его кто-нибудь еще, но, к чести лазарета, надо сказать, что здесь было принято полностью игнорировать разговоры, не предназначенные для посторонних». В противном случае пациенты лазарета скоро вцепились бы друг другу в глотке. Его сотня подверглась такой атаке противника. Большинство не выдержали и в панике отступили. Но он не побежал, а враги не смогли одолеть его. Мне кто-то рассказывал, что потом перед ним нашли три стены из поваленных трупов. Он косил ассан десятками, пока задние ряды не начали карабкаться на груды мертвых тел и прыгать на него сверху. Тогда он отступал на несколько шагов и громоздил новый вал из их трупов. «Наверное, он получил медали повышения в чине», — предположил я. То ли меня снова охватила лихорадка, то ли просто палило солнце, но я почувствовал, что основательно пропотел и задыхаюсь. Нет, его отослали сюда. Я говорил, что он всего лишь деревенский паренек. В тот день он убил людей больше, чем видел за все время до вступления в армию. Он до сих пор не может оправиться от пережитого. Да, наверное, и не оправится. В самом деле, мне кажется, и ты такой же. Не понимаю. Ты говоришь, будто только что пришел сюда с юга, и я полагаю, если ты сбежал из своего легиона, именно так и следует всем говорить. Лучше не придумаешь. Но все равно, всякий сразу поймет, что ты лжешь. Ведь получить такие ранения, как у тебя, можно только во время сражения. Тебя забросали камнями, вот что случилось. И пелерина, которая разговаривала с нами, когда мы пришли сюда, сразу смекнула, в чем дело. Я думаю, ты был на севере дольше, чем признаешься. Возможно, дольше, чем ты сам полагаешь. И если ты убил многих людей, то тебе должно быть приятно думать, что ты в состоянии вернуть их к жизни. Я не без труда улыбнулся ему. А как в таком случае быть с тобой? Не вижу здесь ничего необычного. Нет, я не хочу сказать, что не обязан тебе своим спасением. Полагаю, у меня была лихорадка, когда ты нашел меня. Возможно, я был в бреду даже без сознания, поэтому ты решил, что я мёртв «Если бы ты не привел меня сюда, меня, наверное, уже не было бы в живых». Он стал подниматься на ноги, но я остановил его, положив руку ему на плечо. «Я должен сообщить тебе кое-что, прежде чем мы расстанемся. Это касается тебя». «Но ты говорил, что не знаешь, кто я такой». «Нет, я так не говорил. Я сказал, что нашел тебя в лесу два дня назад. В том смысле, какой ты вкладываешь свои слова, я действительно не знаю, кто ты такой, но есть и иной смысл». Думаю, ты — это два человека, и я знаю одного из них. Раздвоенных людей не бывает. Бывает. Я тоже раздвоенный. Возможно, таких много, больше, чем мы предполагаем. Однако первое, что я тебе скажу, совсем не так уж сложно. Слушай». И я подробно объяснил ему, как найти тот лес, и когда убедился, что он понял меня, продолжил. «Там, вероятно, до сих пор лежит твой ранец с перерезанными лямками. Ты легко найдешь то место, не ошибешься». В твоем ранце было письмо. Я достал его и прочитал несколько строк. В письме не было указано имени адресата, но если ты закончил его и только ждал подходящего момента переслать, то в конце наверняка стоит твое имя. Я положил письмо на землю, его сдул ветер и листок прилип к дереву. Может быть, ты еще найдешь это письмо. Лито солдата помрачнело. Ты не должен был читать его и тем более бросать на землю. Ты забыл, ведь я считал тебя мертвым. Как бы то ни было, тогда много всего творилось, в основном у меня в голове. Возможно, именно тогда я и заболел лихорадкой. Теперь выслушай вторую часть. Можешь не верить мне, но я скажу тебе нечто важное для тебя. Ты согласен выслушать? Он кивнул. Хорошо. Тебе доводилось слышать о зеркалах отца Энира. Знаешь, как они действуют? Да, я слыхал о зеркале отца Энира, но не могу вспомнить, когда и от кого. Вроде как входишь в зеркало словно в дверь, а выходишь уже на какой-нибудь звезде. Думаю, это выдумки. Нет, зеркала не выдумки. Они реально существуют, я сам их видел. А прежде я тоже думал, как и ты, будто зеркала – это корабль, но гораздо быстроходнее. Теперь же у меня нет такой уверенности. Во всяком случае, один мой друг вошел в пространство между этими зеркалами и исчез. Я наблюдал за ним. То был не фокус, ни трюк и вовсе не предрассудок. Он прошел между зеркалами, потому что любил одну женщину, но не был цельным человеком. Ты понимаешь? Он столкнулся с большим несчастьем? Это несчастье столкнулось с ним, но не в том дело. Он обещал мне вернуться обратно. Он сказал так. Я вернусь за ней, когда меня исправят, когда стану здравым и цельным. Тогда я не понял его, но сейчас верю, что он вернулся. Именно я вернул тебя к жизни, именно я желал его возвращения. Возможно, одно как-то связано с другим. Наступила пауза. Солдат посмотрел на земляной пол, на котором стояли койки, потом поднял глаза на меня. Может быть, когда человек теряет друга и находит другого, у него возникает чувство, будто старый друг вернулся к нему. Иона, так его звали, имел привычку смягчать всякие неприятные сообщения, превращать их в шутку, обыгрывая при помощи разных комических ситуаций. В первый вечер, когда мы пришли сюда, я спросил, помнишь ли ты свое имя, а ты ответил, я потерял его где-то по дороге, как сказал Ягуар, который набился в проводники к козленку. Ты не забыл этого? Мало ли, какие глупости я говорил. Солдат покачал головой. Меня удивило вот что. Именно в таком духе бывало высказывался Иона, но он вкладывал в свои прибаутки гораздо больше смысла, чем ты. Полагаю, он сказал бы примерно так. эта история корзины, которую наполнили водой. Что-нибудь в этом роде. Я подождал ответа солдата, но тот промолчал. Ягуар, конечно, сел козу по дороге. Проглотил мясо, разгрыз кости. Не приходило ли тебе в голову, что эти прибаутки связаны с каким-то конкретным городом? Твой друг мог быть родом из тех же мест, что и я. Вопрос, я думаю, не вместе, а во времени. Когда-то, очень давно, кто-то должен был разоружить страх. Страх, испытываемый людьми из плоти и крови перед сталью и стеклом. И, он, и я знаю, ты слушаешь меня сейчас. Я не виню тебя. Этот человек был мертв, а ты еще жив. Я это понимаю. и Иона, ленты больше нет. Я сам видел, как она умирала, и я пытался вернуть ее к жизни при помощи когтя, но не сумел. Возможно, она была слишком искусственной, не знаю. Ты должен найти себе другую. Солдат поднялся на ноги. Он больше не сердился, но его лицо стало пустым, как у лунатика. Он повернулся и вышел, не говоря ни слова. Я провалялся на своей койке целую стражу, закинув руки за голову и размышляя сразу о многом. Хальвард милита Фойла беседовали между собой но я не стал прислушиваться к их разговору когда одна из пелерин принесла обед милита постучал вилкой по тарелке чем привлекк свое внимание Сверен мы хотим попросить тебя об услуге Мне не терпелось отвлечься от своих тяжких размышлений поэтому я охотно согласился помочь им во всем что было в моих силах Фойла улыбнулась своей лучезарной улыбкой природа награждать некоторых женщин таким дивным дароме вот в чем Эти двое все утро спорят из-за меня. Если бы не болезнь, они наверняка выяснили бы отношения в поединке, но поправятся они не скоро, а я так долго не выдержу. Сегодня я вспомнила о своих родителях, о том, как они сиживали бывало у огня в долгие зимние вечера. Если я выйду замуж за Хальварда или Милита, когда-нибудь у нас тоже так будет. Поэтому мне надо бы выбрать из них наилучшего рассказчика. Не смотри на меня как на сумасшедшую, это самое разумное решение в моей жизни. Они оба хотят жениться на мне, оба очень красивы, оба бедны, и если мы не придем к соглашению, они либо убьют друг друга, либо я сама убью обоих. Ты образованный человек, это чувствуется по разговору, так что прошу тебя выслушать их рассказы и оценить по достоинству. Пусть первым говорит Хальвард, и рассказы должны быть оригинальные, а не взятые из книг. Хальвард, который мог немного ходить, поднялся с койки и сел в ногах милита